Глава семьдесят седьмая. Самолет, подрагивая, катится по взлетно-посадочной полосе аэропорта Хафмунбэй. Я хватаю свой пакет, благодарю пилота и неуклюже спускаюсь по трапу. В кафе, еще не окончательно придя в себя и умирая с голоду, сажусь за столик в углу. Официантка в ретро-униформе кладет передо мной меню. «Как обычно?» — спрашивает она дружелюбно. «Конечно», — удивленно отвечаю я. Неужели я умудрился побывать тут уже столько раз, что официантка запомнила мои предпочтения? Она приносит тосты по-французски и бекон. Покончив с едой, включаю телефон. В углу экрана новая иконка. Синяя буковка «Д». Я пытаюсь ее удалить, но она появляется снова. Куча текстовых и несколько голосовых сообщений. Потом разберусь. Сначала надо позвонить Элис. Я приехал, говорю я еще до того, как услышать алло. «Как ты?» На заднем фоне слышен шум офиса. «Да вроде нормально. Через полчаса буду». Я сажусь на скамейку на улице. Над головой прилетают самолеты. В дальнем конце парковки стоит черный внедорожник. Я отчетливо слышу шум старого мотора на съезде с шоссе в аэропорт — Ягуар останавливается рядом со мной. Элис открывает пассажирскую дверь. Беру пакет и сажусь в машину. Элис проводит рукой по моей бритой голове, бросает на меня сочувственный взгляд и выезжает со стоянки. Внедорожник устремляется вслед за нами. На Элис ее любимое платье с запахом. Оно выгодно подчеркивает тонкую талию, красивые бедра и декольте у него чуть глубже, чем обычно. Когда мы въезжаем в тоннель, я кладу ей ладонь на ногу. Она такая теплая. Все, что произошло в моей жизни за последние полгода, и прекрасная сказка, и ужасный кошмар, все началось с этого прикосновения к ее теплой гладкой коже. В боковое зеркало виден едущий за нами внедорожник. На ум тут же приходит слова Нила, я не успокоюсь, пока не восстановлю баланс. На приборной панели между нами лежит телефон Элис. В верхнем углу экрана мигает буква «Д».